Глава 6. Железнодорожная станция Хапаранда на границе Швеции и Российского Финляндского княжества освещалась не слишком щедрыми лучами летнего скандинавского солнца. Однако настроение у пассажиров трех последних вагонов поезда, следующего до Санкт-Петербурга, было приподнятым праздничным. Казалось, солнце сядет за горизонт, И окна вагонов прямо-таки осветятся изнутри пылающими там революционными страстями. Колеса стучали на стыках. За насыпью раскинулись северные пейзажи Российской империи. Природа дышала спокойствием, но пассажиры верили. Оно обманчиво. Главная часть природы, человеческое общество бурлит как никогда. Российский народ окончательно устал от экономического и продовольственного кризиса, бессмысленной войны с Британией, бездарного управления государством. Наступает революционная эпоха перемен, товарищи. В заднем вагоне путешествовал маленький, лысый и картавый человек, который на полном серьезе и без тени шутки величал себя вождем мирового пролетариата. С ним в купе разместилась законная жена, Надежда Константиновна, и законная же любовница Инесса Арманд, посему товарища Наденьку, иногда просили удалиться на полчасика. После такого уединения с товарищем Инной, вождь набирался новых моральных сил, которые выливались в бесконечные монологи. И хотя кроме гарема их слушали лишь Кондо Мануильский, Ульянов считал, что время проводит с пользой. Он репетировал речи перед народными массами. За десять с лишним лет в эмиграции он совершенно забыл, как выглядит и чем дышит российский пролетарий. А о положении в стране знал лишь из приходивших со запозданием газет. Эти факты Ильича ничуть не смущали. Он был вооружен марксистской теорией, дополненной и углубленной самостоятельно за скучные годы, проведенной в Женеве и в Лондоне. Потому маленькие ноздри Ульянова раздувались, словно у призовой лошади, выходящей на финишную прямую с отрывом на корпус от соперника. Теперь разве что чудо помешает осчастливить Россию о том, что чудо в лице Черносотенцев едет в том же поезде и лич не догадывался. Товарищи, главная сила самодержавия императорская армия, поэтому победа пролетает Победа пролетарской революции возможна лишь при полном разложении, а потом и уничтожении войск. На пепелище мы создадим новую рабоче-крестьянскую армию, которая будет защищать интересы трудового народа, а не помещиков и эксплуататоров. Это архиважно, товарищи!» Мануильский икон слушали внимательно, иногда кивали. Крупская и Армандт, вникали с куда меньшей увлеченностью. Вождь слишком уж часто повторялся и изрядно поднадоел. Посреди спича Ульянов почувствовал острое желание отлучиться навстречу зову природы. Он стремился не покидать купе без самой крайней нужды. Саквояжи шведские кроны, рейсхмарки несколько тысяч российских рублей и сколько-то пачек фунтов стерлингов, которые за пределами Британии особой ценности не имеют. Надя и Инна преданы, как овчарки, но мало ли. Ульянов прервался и торопливо выскочил в проход. Из соседних купе доносились речи и споры, также исключительно на темы политики. Но другое привлекло его внимание. Вагон изрядно замедлил ход. С чего бы это? До следующей станции довольно далеко. Марксист приоткрыл окно, высунулся и обомлел. Железнодорожное полотно впереди делало поворот. Там чухал локомотив, коптящий угольным дымом и плюющийся паром, увозя два первых вагона. Так что три последних, сплошь груженных революционерами, кто-то отцепил. «К оружию, товарищи!» Вождь выхватил из кармана жилетки маленький браунинг, с которым не расставался даже по дороге в клозет. Он предпочитал действовать издалека, пописывая статейки и дергая за ниточки, однако произошедшее потребовало личных и решительных шагов. Аксель Рот первым делом дернул за стоп кран, потом снова и снова. На движении вагонов его потуги никак не сказались. Начался небольшой уклон, оттого лишенный паровоза состав даже слегка ускорился. Рельсы вели его к разъезду. На стрелке он свернул с пути на Питер и двинулся в тупик. Вместо холмика с отбойником путь оборвался над обычным склоном. Вагоны сошли с рельсов и с грохотом дважды перевернулись. «Господи, что же мы натворили?» — охнул Борис Никольский. «Правая и ныне дрогнувшая рука доброго доктора Дубровина. а Вы до сих пор не представляли, во что вылиться крушение?» — презрительно скривился Александр Иванович. Так вы еще главного не видели, Борис Владимирович. Вот внутрь войдем, посмотрите. Тогда и сочувствуете невинно убиенным христопродавцам. Черносотенцы выбрались из-за хвойной поросли и двинулись к заднему вагону. Стон сминаемого железа затих, изнутри доносились вполне человеческие звуки. Или нечеловеческие, потому как в обычной жизни люди так не кричат. Вагон лежал на крыше, упираясь в небо колесными парами. «Прошу вас, Борис Владимирович, или боитесь испачкать белые перчатки? Так ведь история в них не делается!» Про себя Дубровин добавил, что однофамилец Никольского, жандармский полковник, предоставивший помощь в убийстве, сам не заморался. «Чистые господа сидят в Петербурге и рассуждают о благоденствии а в крови и грязи приходится копаться патриотам. Задняя дверь вылетела при крушении. Черносотенцы осторожно ступили в бугристый, искаженный потолок, превратившийся в пол. Первый же маленький человек с окровавленной лысой головой, исполосованный битым стеклом, показался смутно похожим на жандармское фото. — Погодите, товарищи! — прохрипел он, выговаривая «Р» с характерной картавостью. Никольский дрожащей рукой потянулся за револьвером, но Дубровин отстранил его, шагнул к вождю и коротко ткнул стилетом. Тело обмякло на полу, ощутимо запахло мочой. — Ищем его купе, там непременно партийная касса. Никольский кивнул, сдержал приступ рвоты, затем перешагнул тело Ульянова и Аксель В ленинском купе на потолке, ставшем теперь полом, смешались четыре тела. Два мужских и два женских. Дама, сохранившая европейскую наружность, несмотря на кровь, застонала. Дубровин наскоро перебирал вещи, бросая чемоданы и акваяжа прямо на людей. Нашел набитый деньгами. «Она могла запомнить вас», — шепнул Никольский. «Нельзя оставлять в живых». «Вряд ли. Пусть остается свидетель, что поезд обокрали». Коллеги Дубровина по патриотической борьбе обшарили два других вагона, безжалостно добив представителей самой революционной в России нации. Пощадили лишь детей, сыскавшихся среди раненых. Затем собрались у заднего вагона, мрачные, перемазанные чужой кровью. Сорок минут. Доктор глянул на часы. Отлично уложились. Далее нельзя здесь оставаться. По коням, господа. Золотой часовой корпус сверкнул на солнце. Отблеск попал в окуляр оптической трубки, установленной на винтовке системы Мосина. Гершельман плавно потянул за спуск, целя в черную жилетку, принявшую часы. Дубровин сдавленно крякнул. Соучастники непроизвольно обернулись в сторону, с которой донесся выстрел. Следующая пуля поразила Никольского. Только тогда черносотенцы догадались, что исполнители чудовищного преступления просто-напросто отстреливают, как бешеных собак. Кто-то бросился на землю, кто-то в сторону, отползая к кустам и далее к лошадям. Больше выстрелов не последовало. Как только сцена опустела, Гершельман собрал гильзы, выбрался из укрытия и осмотрел мертвых черносотинцев Добил Никольского, прихватился к вояж Дубровина. Затем штабс-ротмистер пробежался вдоль вагона, заглядывая в разбитые окна. Обнаружил труп Ульянова, удовлетворенно кивнул. после чего скрылся в кустах, где спрятал коня. Особые самодельные пули из мягкого свинца, даже выпущенные из винтовки в теле жертв, деформируются, став похожими на револьверные. Из-за того пришлось стрелять очень близко, с сотни шагов. Ангелы смерти Дубровина могли остереться, заявить об акции во всеуслышание. А так, картина очевидная. Напали на евреев, поубивали их, ограбили. Натуральным образом передрались из-за добычи. Заодно погибли главарь и его подручный. Больше никто в стае не должен знать про козни жандармского корпуса. В Гельсингфорсе Гершельман пожертвовал деньги сиротскому приюту, при лютеранской церкви, оставшись анонимом. Выполнив грязную и трудную работу, он сам не знал, как относиться к содейному С одной стороны, пассажиры трех вагонов – отъявленные мерзавцы в большинстве случаев. С другой, черносотинцы не вызывают ни грана приязни, пусть и выполнили полезное стране дело. С третьей стороны, жандармерия ничем не лучше, подтолкнув антисемитов на злодеяние. С четвертой, он сам часть жандармского корпуса, казнивший негодяев. В общем, от исполнения приказа штаб-сротмистер не чувствовал ничего, кроме пустоты и годливости. Для себя он решил обождать некоторое время и подать рапорт на перевод в боевую кавалерийскую часть, пусть даже бывших жандармов презирают всюду. Из трех вагонов спаслось человек двадцать, раненые и увечные. Инесса Арманд рассказала об ограблении и тихо умерла на следующий день. Опознанные трупы черносотенцев послужили толчком потрясающего скандала, имевшего направленность против самодержавного режима в куда большей степени, нежели того ожидал генерал Татищев. Возбужденные общественные массы, подогреваемые либеральными газетенками, предпочли забыть, что убитые – сплошь евреи. Главным образом занимало другое. 69 подданных российского императора были умерщвлены и ограблены членами монархической организации, выходки которой полиция и жандармерия прикрывали чуть ли не демонстративно. Тут бы государю и его доверенным министрам задуматься о формальном расширении прав национальных меньшинств да устроить показательную порку монархическим ультра, но Александра Федоровна, пачками получающая письма о вероподаннейшей их преданности российскому престолу и слезно обожавшая их столпов общества и государственности, отсоветовала. Тем самым градус недовольства Романовыми поднялся, приближаясь к опасной черте. Николай II вместо внутренней политики озаботился иным делом – перспективой завершения войны против Британии. Русский посланник сообщил, что американский конгресс обсуждает отправку войск на острова. Напирал и кайзер, чья армия захватила Аркнейские острова. Если и дальше тянуть с десантом, американцы возьмут под охрану Лондон. Россия не имеет намерения воевать в США. Германских войск точно не хватит для захвата британских островов. Потому за последние месяцы Георг V потерял лишь часть африканских колоний, понемногу оккупируемых кайзером. Из этой международной головоломки государь сделал единственный вывод. Россия может выйти из войны, способствовав уничтожению врага до получения им американской военной помощи. Поэтому в сентябре началась новая мобилизация. Как на грех, в армию призвались во множестве солдаты и унтеры, воевавшие на германском, австрийском или английском флоте. Опытные, но весьма огорченные, что их снова отрывают от дома. Не в меньшей степени грустили домочадцы, чья печаль грозила вырасти в уличный протест. Не и лукаво, император сделал кадровые назначения, позволившие добиться успеха в недавнем прошлом. Сам еще с брусиловского прорыва он остался номинальным главнокомандующим, потому для успешного главнокомандования отправился на поезде в Кале. Правая его рука генерал от кавалерии Брусилов, он же начальник штаба Ставки, будет сочинять решения, подаваемые на утверждение царю. Десантом пусть командует Врангель, известный англофоб, а над флотом и любимыми авианосцами начальствует адмирал Колчак, привычный воевать рука об руку с шеером. Наконец, Санкт-Петербург, сдан на попечение великого князя Александра Михайловича, в распоряжении которого гарнизон слейп лейб-гвардией, оставшиеся силы болтфлота, казачий корпус и две самолетных эскадры. Огромные массы войск, до полумиллиона пехоты, кавалерия, артиллерия, полтысячи танков, линейные корабли, крейсера и авианосцы с Балтики не перебрасываются через всю Европу за месяц. От того начала десантирования союзники назначили на октябрь, а перед отправкой на запад в особняке адмирала Макарова собрались несколько очень разных людей. в той или иной степени определяющих дальнейшие события. Великий князь не стал распространяться, что сожалеет о повторной отставке Степана Осиповича. В густейшие особы вообще не склонны к извинениям и к публичному посыпанию голов пеплом. Согласие встретиться в доме адмирала, да крепкое рукопожатие с хозяином лучше любых слов сказали. Сандра не считает более причины, вызвавшие опалу Макарова, существенными. И на том спасибо. Прямой и жесткий. Врангель выразил общее впечатление собравшихся коротким энергичным спичем. — Будь я проклят, господа, но мне не по британский вояж. Полагаю, меня никто не сочтет трусом. Темно-серые глаза старого Бреттера стрельнули по присутствующим. Давно мечтал прокатиться в танке по Лондону и засадить из трех дюймов в Вестминстер. Однако уж больно дома неблагостно. Танкист пыхнул сигарой и продолжил. «Будьте покойны, ваше императорское высочество. Мы выполним приказ в наилучшем виде. Однако революционная рвань разлагает гарнизон. Ежели бунт, вам хватит верных частей? Мы не на ковре самолете, из-под Лондона танки за день не перенесем». Великий князь побледнел. Его задело даже не понебратское поведение танкового генерала, смотрящего на него не снизу вверх, а даже чуть покровительственно, как нуждающегося в защите. Сколько грустная правда меж строк Нынче время разбираться с внутренними делами, а не в подеколе купаться. У каждого своя служба, барон. «Генерал в одном прав, ваше императорское высочество», — встрял Колчак. «Мы за этим столом сидящие...» получились самыми популярными командирами в армии и на флоте, пусть и не всегда заслуженно. Разве что Иванов еще авторитетен, но государь и его желает видеть на Западе. Случись бунт, нет войска генерала и во флоте адмирала, за которым рядовые пойдут против своих же восставших товарищей. Свою лепту внес Брусилов. «Остерегайтесь, Николай Николаевича, вы популярны, он... нет...» О чем прекрасно осведомлен и ревнует. Во время бунта скорее навредит, нежели поможет. Благодарю за заботу, господа. Искренне тронут. Да только не верится мне, что мятеж случится и всенепременно завтра же. Хозяин принес истинно морского напитка. Несколько бутылок ямайского рома. Алкогольный градус приподнял градус настроения. Когда гости расходились, высокий и высочайший, Макаров улучил минуту и остался наедине с великим князем. Старое сердце, как старые кости, чувствует приближение шторма. Ежели что, с балтийскими моряками под соблю. И непременно в Рангеле. На самолете с тремя посадками он до Питера за сутки двое доберется. Против него ни одна бронетанковая часть не попрет. Князь пристально посмотрел в выцвевшие глаза. «Полагайте, что за Врангелем солдаты охотнее пойдут, нежели за Романовым?» «Может и так статься. Тогда никакая помощь лишняя не будет. Хуже, если армия пойдет за Родзянько, Бриллингом и прочими думскими горлопанами». Несмотря на заверения в преданности и помощи, Александру Михайловичу никогда не было столь тоскливо и тревожно, как в тот вечер.